И я вдруг понял, что не хочу ставить сценарий, что мне не нравится, что я не смогу снять по нему хорошую картину. Но отступать поздно, твердил себе я. Как я буду выглядеть при дурацкиными поляковы? И потом я же находился рядом с ними, когда писался сценарий. Если мне что-то не нравилось, надо было сказать об этом раньше. Ничего не поделаешь, картину придется снимать.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 Время, оставшиеся доход совета превратилась для меня в пытку. Я менял решение по 10 раз на день. Наконец наступила последняя ночь. Завтра в 11 часов утра художественный совет. Я не сомкнул глаз, но утром встал с твердым решением. В 9 часов утра я появился на квартире у Бориса Савельевича Ласкина и нанес ему удар.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 Последствия этого поступка я расхлебывал долго. На каждом совещании меня поносили за то, что я поставил в тяжелое положение студию. С авторами отношения, конечно, разладились. Они считали, что я обошелся с ними подло, предательски, и были недалеки от истины. В человеческом плане мое поведение не имело оправдания.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 Посредственная серая неинтересная картина принесла бы всем значительно больше вреда. В этой истории играл себя некрасиво, но принципиально, как ни парадоксально это звучит. Кстати, сценарий не пропал. И на Лерфильме другой режиссер поставил по нему фильм. Прошло девять лет после карнавальной ночи. За моими плечами было уже пять фильмов. Работа над ними постоянно шлифовала мой режиссерский характер. Сейчас я попытаюсь рассказать о некоторых других гранях этого самого характера. Когда в 1964 году журнал Молодая гвардия напечатал в с автомобиля", у поистине появилась хорошая пресса.